Дженси, Свернув на стоянку Макдоналдса, Дженси направила огромный внедорожник на узкое пространство и лихо припарковалась каждым жестом, излучая фальшивую уверенность. Обернувшись, она увидела две пары широко раскрытых глаз, уставившихся на нее. И выражение на лицах дочерей сродни тому, какое возникло, когда она повела их в цирк. Недоверие столикой страха. Ну, девчонки, голодные! спросила она. «Мы тут будем есть?» спросила Пилар, ее старшая дочь. «Конечно!» Дженси постаралась, чтобы ответ прозвучал легко и непринужденно. «Пошли, посмотрим, что тут подают». Пилар закатила глаза, пробуя себя в новой роли подростка. «Мам, это Макдоналдс! Тут подают бургеры!» «И картошку фри!» — добавила Зара, ее младшая дочь. Она подалась вперед и понизила голос, будто собиралась рассказать секрет. «Можно нам картошку фри?» «Конечно!» — откликнула Дженси. Она открыла дверцу, отчего в салоне включился свет, высветивший лица ее дочерей на фоне надвигающейся ночи. «Все, что мне дорого в этой машине», — подумала она. «Мы даже молочные коктейли можем купить!» Она помахала им, чтобы дочери следовали за ней и выбралась из машины. Пилар едва-едва приоткрыла дверь со своей стороны и бросила на мать взгляд, который напомнил ей Дженси Арча, что пришлось отвернуться. Она возилась с ключами, убирая их в сумочку, положила рядом с пачкой денег, спрятанную для нее Арчем. Часть их придется потратить на ужин. Это были все деньги, что остались у нее в этом мире. «Мама!» — услышала она голос Пилар, в котором сквозили родительские нотки. «Ты никогда не разрешала нам есть в Макдоналдсе!» — она обернулась. «Ну, все когда-нибудь случается в первый раз, правда?» И пошла вперед, надеясь, что девочки последуют за ней. Они заняли место в очереди. Она пробежала глазами меню, пытаясь вспомнить, что ела в Макдоналдсе, когда они с Брайд считали, что ходить туда праздник. Вроде бы они ели горячий Сандой с орехами. Бегла, осмотрев доску, она обнаружила, что Сандой все еще подают. Это принесло ей невероятное облегчение. Кое-что никогда не меняется. Интересно, относится ли к этому кое-что с Сикамор -Глен? Зара потянула Дженси за локоть, чтобы привлечь ее внимание. «Да», — Дженси опустила взгляд. «Ты серьезно про молочный коктейль говорила?» — прошептала она. Дженси рассмеялась. «Совершенно серьезно», — прошептала она в ответ. Она попыталась поймать взгляд Пилар, но старшая дочь игнорировала ее. Пилар злилась. Ей пришлось оставить свой дом, своих друзей, саму свою жизнь. Дженси ее не винила. Она злилась, злилась и была опечалена. Она вспомнила, как Арч сидел за стеклянной перегородкой, вспомнила, как шевелились его губы, пока из телефона доносился его голос. «Ты даже не представляешь», — сказал он. «Ты понятия не имеешь, что потребовалось, чтобы все это поддерживать». Капли его слюны попали на стекло, растеклись каким-то узором, созвездием. «Я сделал это для тебя!» Добавил он, как будто она была каким-то образом замешана в его преступлениях. Тогда она отвернулась, повесила трубку соединявшего их телефона и ушла. Если он и сказал что-то еще, она этого не слышала. Зара заказала шоколадный молочный коктейль и Джинси добавила, «Пусть будет три!» Ее голос был полон фальшивого веселья. Пилар начала спорить из-за молочного коктейля, но она так глянула на дочь, что та примолкла. «Нам это нужно!» — безмолвно умоляла на свою старшую. «Подыграй!» Кассирша пробила чек, и Джентси отсчитала деньги, чтобы заплатить. Монетка в один пенни проскользнула у нее между пальцев и лениво покатилась по прилавку, пока не упала на липкий пол у ног кассирши. Девушка моргнула Дженси из-под коричневого козырька, умудряясь выглядеть одновременно скучающей и занятой, пока ждала последний цент. Дженси протянула ей еще один пенни. В ее прошлой жизни монеток по пенни вообще не существовало. После так называемого обеда и короткой остановки у ближайшей заправочной станции они вернулись на трассу. Дженси намеревалась поехать прямиком к дому своих родителей, пока девочки спят. Номера шоссе менялись от 95-го до 40-го и 85-го. Раньше она знала, как нумеруются дороги, а теперь ей приходилось вспоминать. Нечетными числами обозначают те, что идут с востока на запад или с севера на юг. Должно быть, с севера на юг нечетные. Странное путешествие из одного бывшего дома в другой. Она думала о доме, который оставила позади, о желтой ленте, обозначающей место преступления и навсегда перекрывшей ей дорогу обратно.